Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели. Я тру ежедневно взморщенный лоб в раздумье о нашей касте. И я не знаю, поэт, поп, поп или мастер. Вокруг меня толпа малышей, едва вкусившая славы, а волос уже отрастили до шеи, и голос имеют гнусавый. И образ подняв, выходит, когда на толсто-журнальный омвон, я каюсь во храме, рвусь на скандал и крикнуть хочется «вон!», а вызовут в суд, убеждённо гудя, скажу, товарищ судья, как знамя башку Держу высоко, ни дух не дрожит, ни коленки, Хоть я и слыхал про суровый закон От самого от крыленки. Законы не знают переодевания, А без преувеличенности кульганство – это озорные деяния, Связанные с неуважением к личности. Я знаю, любого закона людей, что личность уважить надо, ведь масса это много людей, но масса баранов стада. Не зря эту личность рожает класс, лилеет до нужного часа и двинет, и в сердце вложит наказ. Иди, твори, отличайся. Идет и горит до да красна, до да бела. Да что городить о личность? Я, если бы личность у них была, влюбился б в ихнюю личность. Но где же их лицо? Осмотрите в момент. Без плюсов, без минусов. Дыра? Принудительный ассортимент из глаз, ушей и носов. Я зубы на этом деле сживал, Я знаю, кому они копия. В их песнях поповская служба жива. Они — зарифмованный опиум. Для вас вопрос поэзии нов, но эти, видите, молятся. Задача их — выделка дьяконов из лучших комсомольцев. Скрывает ученнейший их богослов Туман вдохновения радугу слов, Как чаши скрывают церковные. А я раскрываю мое ремесло, Как радость мастером кованную, И я, вскипя с позора с того, Ругнулся и плюнул, уйдя. Но ругань моя не озорство, А долг, товарищ судья. Я сел, разбивши доводы глиняные. И вот объявляется приговор, так сказать, от самого Калинина, от самого товарища Рыкова, судьей, расцветшим розой в саду, объявлено тоном парадным. Маяковского по суду считать безусловно оправданным. 1927 год.